Письмо 172. Владимиру Григорьевичу и Анне Константиновне Чертковым. 1907 год. Сентября 26. -го, Ясная поляна. Сейчас написал гору писем. Милые, милые друзья Гали и Дима, и Димочка. А вам пишу последним. Примечание первое. А пишу вам последним, потому что тем надо думать, что написать... Не слишком уже наврать. А вам могу писать, что попало, вы все поймете, если есть, что понимать, и все простите, если нечего понимать или что плохо. Спасибо за ваше письмо из Москвы. Оно очень радостно было мне, примечание второе. Сейчас получил от Перна письмо от двадцать второго. Он проводил, примечание третье. «Вы, наверное, уж дома. Пишите. У меня все не по заслугам хорошо. Очень усердно работаю, новый круг чтения начерно кончил». Примечание четвертое. «Здесь Репин пишет портреты Софьи Андреевны и мой вместе. Пустое это дело, но подчиняюсь, чтобы не обидеть». Примечание пятое. «Был Поша, вчера уехал». Примечание шестое. «Я очень люблю его. У него в глубине очень хорошо». Гусева еще нет, я обхожусь без него. Примечание седьмое. А вот Суворов, юноша милый, помните его? Ждет. Примечание восьмое. Очень-очень хорошо было нам лето это, спасибо за это, а о будущем я не думаю. Нового ничего не начал, а многое хочется. Статейку прощальную вчера поправил и послал вам. Примечание девятое. Прощайте, милые друзья, все три». Лев Толстой. Гусев сейчас приехал. Примечание десятое. Примечание первое. В этот день Толстой написал еще семь писем к разным лицам. Второе. Письмо Черткова посвящено описанию впечатления от статьи Толстого «Любите друг друга». Смотри примечание девятое. Перепечатанная копия ее была послана Толстому для последующей работы. Третье. Э. Яперна, друг семьи Чертковых, в письме от 22 сентября 1907 года сообщал, что проводил Чертковых, которые 22 сентября 1907 года уехали в Англию. Четвертое. Судя по помете в записной книжке 25 сентября 1907 года «Смотри, том 56, страницу 214», Толстой начерно закончил третью редакцию сборника «Избранных мыслей многих писателей об истине жизни и поведения», получившего в окончательной редакции название «На каждый день», том 43 и 44. Пятое. Репин был в Ясной Поляне 21-29 сентября 1907 года. В этот приезд он написал портрет Толстого, сидящего за столом вместе с женой. В письме к Татьяне Александре Кузьминской от 24 ноября 1907 года Толстой шутливо, но неодобрительно отзывался об этом портрете. Смотри письмо 176 шестое. Шестое. Порше. Павел Иванович Бирюков. Седьмое. Смотри примечание. Десятое. Восьмое. Сергей Ермолаевич Суворов, юноша из Саратова. В июле 1907 года был у Толстого и Черткова. Девятое. Статья «Любите друг друга. Обращение кружку молодежи», том 37 седьмой. По словам Черткова, статья была вызвана желанием Толстого сказать на прощание несколько слов кружку крестьянской молодежи, которая летом 1907 года собиралась в доме Черткова. Десятое. Николай Николаевич Гусев, секретарь Толстого с 26 сентября 1907 года до 4 августа 1909, когда был арестован и выслан из Ясной Поляны на два года в Пермскую губернию за распространение запрещенных статей Толстого. В своем дневнике в первой записи от 27 сентября 1907 года Гусев писал Вчера утром я приехал в Телятинки и в двенадцать часов пошел в Ясную. Лев Николаевич встретил меня словами. А я пишу Черткову и пишу ему, Гусев все еще не приезжал, а теперь перепишу, Гусев приехал. Смотри, Гусев, страница пятьдесят вторая. Конец примечания. Страница 619-я.